Часть первая. Лисьяр. Глава первая. Солнечный луч скользил по простыне Нежно дотронулся до женской руки, словно прощаясь, блеснул на золотом шитье подушки и спрыгнул на пол. Во дворе голосили кухарки, добуживаясь поварят. Гуси важно голдели в ожидании пустушка-воройки, давнего приятеля Нежданы. Вытянувшись, сидевшая на низкой скамье в изножии кровати девушка постаралась увидеть его, Но парнишку загородила дородная мать. Нежданно сникла. Вздохнув, встала с лавки. Заглянула под полок и прошептала спавшей под ним женщине. «Утро уже. Сейчас Едвига с Ольгой придут. Приберут тебя». Присев на край кровати, девушка взяла в руки бледные пальцы спящей. Погладила, продолжая говорить, как с маленькой. «Причешут тебя. в косы ленты атласные вплетут. И жемчуга. Будешь красивая». Нарядная. Девушка с тоской посмотрела на спящую. Не дрогнут ли ресницы? Не дрогнули. В сердце девушки растеклось разочарование. Нежданно опустила голову, спрятав скатившиеся по щекам слезы. Но те, словно непослушные стрекозы, выскальзывали из-под ресницы, капали на грудь, оставляя на льняном домашнем платье темные разводы ручейки. Тихо взвыв, девушка подняла к потолку лицо, словно пытаясь пустить слезы вспять, упрятать под ресницами. Задышала часто и неглубоко. Шумно сдула с лица челка, успокаиваясь. Похлопала спящую по тыльной стороне ладони. «Ничего-ничего, ты поправишься». Дверь покоев тихонько скрипнула, в щели мелькнула усатая рыжая морда кота Кваса. А следом появился и весь он. Важный и снисходительный, он пересек комнату и ловко запрыгнул на ложе хозяйки устроился в ногах. В опочивальню зашли похожие, как две капли воды прислужницы, Едвига и Ольга. На них были одинаково серые платья с одинаковыми поясами и разноцветными бусами, украшавшими плоские груди. «Уже утро, княжна», — сообщила та, что была повыше, Едвига. Нежданно кивнула, но не пошевелилась. «Позвольте помочь княгине собраться предъясноучи князя. Ее сестра, Ольга», Поджала и без того тонкие и бесцветные губы. «Отец приехал». Нежданно старалась, чтобы голос не дрогнул. Не удалось. Закусила губу и отвернулась. Едвига покосилась на сестру, проговорила едва слышно. «Приехал. С ближней дружиной. К данникам тарским пожаловал». «Ну и княгиню проведать», — подхватила Ольга. И страдальчески сморщилась. «Княжна, позвольте нам прибрать госпожу». «Не то князь решит, что мы ленимся, да и прогонится двора». Нежданно вздохнув, выпустила из рук материнские пальцы, встала. Не проронив больше ни слова, вышла из опочивальни. Солнце, пробиваясь сквозь разноцветные стекольца витражей, ложилось, словно перышки диковиной жар птицы на светло-желтые плахи, лавки вдоль стен и нежно-голубые изразцы. Будто сотни рассыпавшихся самоцветов. Со двора доносился шум и гомон кричала домашняя птица, ржали кони, до хрипоты лаяли собаки. Все перекрывали бравые мужские голоса. Подойдя к окну, нежданно распахнуло створки. Под окнами столпились шестеро княжеских дружинников. С гоготом и прибаутками они поили коней и расчесывали им гривы. «А я знам дел не слабак, возьми да схвати ее за косу», — шумел один. так как взвоет, как живая». — И давай крутиться, будто змея на угольях. Едва управился. — А как? Как управился-то? С жаром интересовался дружинник помоложе. — Вурдалаки, няш. — Да ты, и Гриня, не шебурши. Все сладилось. Вурдалаки-то они чего боятся? — Чего? Тот дружинник, что постарше, выдержал паузу, склонился к молодому, будто какой секрет хотел рассказать. Протянул доверительно. — Ласки. Остальные мужчины тихо засмеялись. Молодой встрепенулся. «Чего?» Рассказчик посмотрел на товарищей, пригладил усы, спрятав за ними улыбку. «Ласки не боятся, твари «Вот я ее и приласкал Акинаком да поперек горлышка!» «Акинак. Короткий меч Примечание автора». Его хохот смешался с хохотом остальных дружинников. Молодой смутился. «Да полноте вам! Чего глумитесь?» Нежда отвернулась от окна. На сердце было тяжело. Она понимала, зачем явился отец. Искала в его свете черную накидку, да пока не находила. «Неужто надежда есть?» — с тоской подумала. Голка хлопнула дверь в глубине дворца, с нижнего этажа. Нежданно вслушивалась в приближающиеся шаги, сердце девушки вздрагивало с каждым шагом. Кто-то шел через проходные сени. Помедлил мгновение у двери в гостиный зал, где стояла соляным столбом девушка и теребила золотистую кайму пояска. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Дверь в гостиный зал распахнулась. В проеме появился князь Олег. нежданно вздрогнула, как от удара. Сердце стало большим, обжигающе горячим, но тут же сжалось, словно обернувшись горлицей, запертой в тесной клетке. Девушка нечасто видела родителя, оттого затрепетала под его взглядом, не сумев привыкнуть ни к стати его, ни к суровому взгляду, вечно обращенному мимо нее. Будто противно ему на дочь свою смотреть. Совладав с тревогой, нежданно шагнула навстречу отцу. Поклонилась в пояс. «Здравия тебе, батюшка. В вечеру ожидали тебя, но ты явился вместе с красным солнышком, о чем радость моя дочерняя». Отец небрежно окинул дочь взглядом. Цепко схватив что круги под глазами. Значит, опять не спала, не врет кормилица. Отметил, что на лице осадина свежая. Схватив это все и кое-что еще, отвел взгляд. Нежданно сцепив пальцы, глубоко выдохнула От отца не ускользнуло, как затрепетали ноздри девушки, как сжались в плотную линию губы, как побледнели щеки, а на дне ясно-голубых глаз полыхнуло пламя неприязни. Князь проговорил сухо. Дела были спешные в стольном граде, оттого задержался. Сказывают, к тарским данникам путь держишь. Дочь вздернула подбородок. Князь настороженно кивнул. «Так, выходит, проездом у нас». Их взгляды встретились, сказав больше, чем следовало. Горячая досада в светлых глазах княжны, в ответ, словно пощечина, холодная решимость князя. «Сказывай, как поживаешь», — велел вместо ответа. Он направился к опочевальне княгине. Поравнявшись с Нежданой, схватил ее за локоть, притянул к себе. Взгляд сверкнул, указав на красноватые мозоли, что рассекали ладонь дочери. «Сказывают, ослушалась воли моей. К Александре-воительнице бегаешь?» Он оттолкнул дочь, та впечаталась в подоконник, схватилась за распахнутую раму. Отец прикрикнул. «Говори!» Нежданно прошипело. «Ты, коли ведаешь обо всем, о чем еще сказывать?» Олег медленно вздохнул, окинул дочь взглядом с головы до пят, надменно процедил сквозь зубы. «Не отпираешься, значит, княжна». «Не отпираюсь, княже». Девушка вытянулась, словно тетива лука, узкие плечи опустились, грудь под платьем ходила широко. Горлица в груди билась из последних сил. Князь внезапно переменился в лице, устало опустил голову, сник и будто постарел. «Зачем так?» Нежданно упрямо поджала губы, прошипела. «За тем, что за гостомыслого внука замуж не хочу, и слово свое перед ним сама одержать буду». Отец посмотрел на нее лукаво. «Сдюжишь ли, супротив бравого молодца?» Дочь перевела дух, бросила в сердцах. «Или сдюжу, или сдохну». Олег усмехнулся, скрестив руки на груди. «Не люб тебе, оттого упрямишься». Он склонился к дочери и проговорил тише. «Или оттого...» что я его для тебя избрал». Дочь молчала. Князь цокнул языком. «Ишь ты, какая выросла! Чистая фурия!» Он примирительно усмехнулся, похлопал дочь по плечу. «Ну-ну, полный южица. Нечасто видимся-то». Он замолчал и по изменившемуся цвету лица нежданно поняла, о ком будет следующий вопрос. Я оказалась права. «Как... княгиня?» Перед словом «княгиня» Отец будто споткнулся. Будто не знал, как назвать ту, что спала уже одиннадцать лет, пробуждаясь лишь в полнолуние. Но и тогда пробуждаясь лишь отчасти. В эти короткие часы она не узнавала никого, не желала ничего и не просила ни о чем. Садилась в постели, смотрела безучастно в окно, растерянно теребила кончики коз, а с первыми петухами снова ложилась в постель. Нежданно сглотнула едкий комок, подступивший к горлу, и прошептала изменившимся голосом. «Как прежде». Отец рассеянно кивнул. «Добро». Отец развернулся и быстрым шагом пересек светелку и толкнул дверь опочивальни. «Да чего ж тут доброго!» хотела крикнуть ему вслед дочь, но сдержалась. Из материнской спальни с поклонами пятились Едвига с Ольгой. Нежданно заметила, как прислужницы переглянулись, словно что-то знали, что было неведомо ей, нежданя. Нахмурившись, девушка бросилась к спальне, но дверь захлопнулась прямо перед ее носом. А еще через мгновение она увидела того, кого боялась больше отца. Дверь в гостевой зал бесшумно отворилась, впустив в светелку, закутанного в черный балахон волхва. Старик замер на пороге, колко посмотрел на княжну, будто к полу пригвоздил. добро тебе желаю, княжна», — приветствовал едва слышно. Девушка, забыв о приличиях, остолбенела даже не ответила на приветствие старца. С трудом перевела дыхание. Между тем, Волхов прошел мимо нее и притихших служанок. Открыл дверь опочивальни княгине и скрылся за ней. «Да что же это?» Девушка решительно шагнула к спальне, но войти ей внутрь ей не позволил отец. Выглянув из комнаты, велел строго, чтобы ждала тут. А для верности выбросил пригоршню зайцев-прогунцов небольшие деревянные шарики ударившись об пол подскочили снова уже в воздухе из них выдвинулись аккуратные ушки распахнулись черные глазки угольки а лапки требовательно заперебирали подбираясь к княжне захлопнул перед носом дочери дверь и задвинул засов ловко лавируя между лавками и замершими от любопытства служанками игрушечные зайцы оттеснили княжную от двери в опуебвальню засеменили шумно голося и притопывая сквозь эту суету та теперь даже если бы хотела не смогла услышать что происходило в спальне матери неждана поняла все пропало